Глава 10. Юмор, ирония, гротеск. Как использовать? В последней главе книги я хочу немного поговорить о самом цивилизованном способе трансформировать агрессию — о юморе. Юмор — это цивилизованно переработанная и упакованная агрессия. Что значит «упакованная» и «переработанная»? Это значит, что она дозируется ювелирно от жесткого сарказма до бережной теплой поддержки и комплимента. Агрессия, спрятанная в юморе, иногда уже перестает быть таковой, то есть уже не может считаться, собственно, агрессией, и в таком переработанном виде служит множеству самых разных целей. Юмор — остро отточенное оружие, которое годится не только для защиты и нападения, но и для гармонизации собственной агрессии в самых разных условиях. Шутить запрещено? В наше время парадоксальным образом консерваторы обвиняют либералов-гуманистов в том, что они разучились шутить. Логика понятна. Юмор, насмешка может ранить, а современное общение, по мнению консерваторов, становится выхолощенным и чересчур бережным. Мол, этим снежинкам слово нельзя сказать. Они уже insulted, оскорблены. В этом старый пафос иерархии похож на правила новой этики. Есть темы, на которые нельзя шутить. Например, высмеивать национальность или ментальные особенности. А то, не дай бог, кого-нибудь заденешь. Так ли это? Вообще-то это не так. И снежинки сами неплохо умеют шутить над собой. Среди молодых людей популярен стендап, самый нерв которого смешно говорить о своей уязвимости. Другое дело, что да, люди нашего времени приобрели высокую чувствительность к насилию, его непереносимость. И, как ни странно, насилие в мировом масштабе, кажется, действительно становится меньше. Особенно диффузного насилия, разлитого в обществах. Нам кажется, что его стало больше именно потому, что мы к нему более чувствительны. Поэтому не стоит обвинять наше время в неприятии иронии. Лучше попробуем понять, как работают новая ирония и метаирония и почему старая вышла из моды. Ирония — это удвоенная речь. «Говоря одно, я говорю в то же время совершенно другое». Ирония возникает тогда, когда я, желая сказать «нет», говорю «да», и в то же время это «да» я говорю исключительно для выражения и выявления моего «нет». Представим себе, что тут есть только первое «я говорю да», а на самом деле думаю про себя «нет». Естественно, это будет только обманом, ложью. Сущность же иронии заключается в том, что я, говоря «да», не скрываю своего «нет», а именно выявляю его. Мое «нет» не остается самостоятельным фактом, но оно зависит от выраженного «да», нуждается в нем, утверждает себя в нем и без него не имеет никакого значения. А. Ф. Лосев. Подобные же двойственные структуры смысла могут быть травмирующими, если я не их создатель, а их объект, если они направлены на меня. Есть еще сарказм. Это частный случай иронии, усиленный и отточенный в конкретной ситуации, чаще всего адресный. Поэтому сарказм крепче, как дабл-эспрессо, крепче обычного эспресса, а значит, потенциально более токсичен. Ясно, что упадок популярности иронии и сарказма связан с неприятием игр во власть и чувствительностью к насилию в современных образованных сообществах. Идеальная ирония — это «Давид против Голиафа». Кто-то маленький против чего-то или кого-то большого. Оружие слабого перед сильным. Если же соотношение сил равное, ирония воспринимается как нечто несправедливое, нечестное. Ты меня кусаешь, да еще и из-под тяжка. Зачем? Ведь можно сказать прямо, можно поспорить всерьез. Напоминаю, ситуации двойного связывания смыслов есть, были и остаются токсичными. Когда партнер жестко шутит над другим, это не у жертвы нет чувства юмора, а у агрессора нет совести, не говоря уж о любви. Нехорошо даже, если друг над другом ржут оба. Раны могут быть серьезными, а заметить их в домашних условиях бывает непросто. Становится страшно доверять, вдруг опять укусит. Начинаешь превентивно кусать сам себя. Про самоиронию мы уже поговорили в главе об агрессии, обращенной против себя. Иронизировать над собой приятнее, чем стыдиться. Но правда заключается в том, что, увы, ирония не лечит стыд и одно другому не мешает. Человек иронизирует от стыда и еще глубже загоняет себя в стыд. В этом плане, невзирая на возраст, можете считать меня зумером. Чем опаснее игра, тем важнее наличие стоп-слова, после которого мы прекращаем двусмысленности и возвращаемся на твердую почву. На смену иронии пришла в наши дни пост-ирония. Это следующий слой иронии. Вы говорите что-то, имея это в виду, однако делаете это так, словно имеете в виду прямо противоположное. Или наоборот, вы говорите что-то так, будто убеждены в этом, хотя на самом деле в это не верите. Следите за руками. Прямое сообщение. Что думаю, то и говорю. Ирония. Думаю одно, говорю противоположное пост -ирония. Говорю искренне, однако пропускаю сообщение сквозь иронию. Это еще не все. Дальше у нас идет метаирония. Слои восприятия смешиваются. Обожаю ветер и дождь. Пойду прыгать по лужам в одной ночной сорочке. Мы не знаем, сколько тут процентов иронии, а сколько искренности. И сама говорящая не знает. В отличие от иронии, все следующие слои предполагают игру, а не влияние упаковку конфликта, а не прямое давление. Вот почему их любят зумеры. Но безопасность тут кажущаяся. Человек ведь, мы помним, существо крайне агрессивное, поэтому пост и мета могут быть не менее токсичными, чем ирония. Постиронию бывает трудно отличить от искренности. Например, человек говорит гадости о женщинах, шутит мизогинные шутки, все думают, что это пост ирония, но вдруг оказывается, что он реально имел в виду то, что он говорил. На этом основана парадоксальная популярность пост и мета у консерваторов, например, использование супергероев для продвижения человеконенавистнических идей в мемах. Как будто автор говорит все это не вполне всерьез, но слова произнесены. Это Илон Маск, производящий фашистское приветствие перед толпой. Именно так и распространяются радикальные жестокие взгляды, речи ненависти в адрес определенных групп и сообществ. Пост и мета ироничная культура, идеальный субстрат для заигрывания с подобным. Постирония и метаирония также нейтральны, как ирония и юмор, их точно так же можно использовать в хороших и плохих целях. Если ироничный субъект заигрывает со своей, кажущейся, слабостью, то постироничный со своей силой и контролем, с возможностью произнести все, что угодно, ведь оно же в рамке, а значит, всегда мерцает возможность сказать, что все это было не всерьез. В общем, я бы не надеялся Ирония detected, на то, что шутки когда-нибудь запретят или что общество людей может стать настолько серьезным, что о словесной агрессии, вышучивании и высмеивании можно будет забыть. Невинного юмора вообще не бывает. Даже чистый абсурд вроде Кэроловского построен на нашей игре с сильными, влиятельными понятиями — временем, пространством, реальностью. Советский поэт Андрей Вознесенский, например, затеял однажды игру с черной дырой, которую назвал «О». У нас была игра с нею. Я должен был перепрыгивать через нее. Когда я находился в воздухе, она расширялась. Я вдруг оказывался над Дарьяльской пропастью. Потом она мгновенно сжималась, и я опускался опять на крепкую землю. Любая игра с юмором — это игра с черной дырой агрессии, власти, контроля. Вопрос в том, кто с кем играет. Хорошие игры опасны, плохие — бесчестны. Юмор. Вредный и полезный. Полезный юмор отличается от вредного, повторим это еще раз, тем, что он обращен против сильного или предлагает разделить смех равному. Вредный — направлен против тех, кто ниже или покушается на власть над равным, причем в якобы безобидной форме. Часто мы и не подозреваем, что покушаемся на власть над равным, а между тем делаем это. Так происходит, когда мы начинаем шутить, защищаясь против собственного стыда, вины или тревоги, которые возникают в коммуникации. Я чувствую себя смущенным и начинаю повышать самооценку за чужой счет уколами, провокациями, иронией и прочей мелкокалиберной агрессией. Такое происходит очень часто. И хорошо бы это замечать за собой и другими. За собой, чтобы так не делать, потому что могут последовать реальные потери, а приобретений на самом деле никаких, кроме интуитивного поднятия самооценки. За другими, чтобы понимать и раскрывать подоплеку чужой агрессии. Н. Муж иронизирует, когда обижен или чувствует себя не в своей тарелке. Получается, я не виновата, да? А все равно получаю сдачу неизвестно на что. Смеяться над вышестоящими, хотя и вполне благородно и эффективно, но и этим не всегда стоит увлекаться. С одной стороны, корпоративная культура — отличный повод в тайне поржать над шефом, чтобы выжить. Я уже рассказывал про игру «Офисная бинго». Она основана на том, что у начальника есть любимые словечки и приемы, многие очень токсичные. Например, он любит спрашивать, «Вас всех уволить, что ли?» Использовал слова «паразиты», вроде «Слушай сюда», и кальки с английского вроде «environment». Коллеги сделали бинго, и на совещаниях оба вычеркивали то, что говорил начальник. Так скучное время превратилось в захватывающее. Фиги в кармане могут помогать людям жить, когда они бессильны, а таких ситуаций множество в каждой жизни, даже у миллиардеров они бывают. Чем труднее ситуация, тем большее облегчение приносит шутка. Но если заиграться в офисный бинго, можно пропустить возможность для изменений. Зарплаты упадут, компания разорится или шеф окончательно сядет на голову. Не уйдешь, растеряешь квалификацию, останешься плевательницей или ковриком для обуви. Так что это защита временная, пока я ищу работу, на которой так делать не придется. Хорошо бы не играть в бинго 70 лет подряд. Это мы уже проходили по истории. Тем не менее, реальность такова, что людям в золотых корпорациях остается только втайне ржать над шефом, который всерьез заставляет их разгребать дерьмо. Стоит много раз подумать над тем, оставаться ли оплачиваемой плевательницей. Разменивать ли свою энергию агрессии на шутки или лучше собрать всю сумму разом и освободить свои компетенции из рабства. Ирония работает в иерархиях еще и потому, что когда ничего нельзя сделать, Остается только шутить, и это будет мужественным сопротивлением. Недаром в советской, российской культуре ирония и самоирония всегда считалась чем-то хорошим. Считалась ироничной и самоироничной, значит, не воспринимает себя и жизнь чересчур всерьез, значит, умный. Может в унижении встать выше этого унижения. Но что, если унижение не неизбежно? Тогда все немного переворачивается. Иронизирующие не действуют, хотя мог бы. Почему бы, собственно, изредка и не принимать жизнь всерьез, даже и в том случае, когда мы не можем ее изменить? Уровень иронии и сарказма в нашей жизни до сих пор по инерции настолько высок по сравнению с другими культурами, что именно из-за этого иностранцы могут казаться русским недалекими. Это не ксенофобия, читайте дальше. Но если убрать восприятие иронии как неотъемлемого признака ума, Все встает на свои места. Тем более небезопасны шутки над нижестоящими. Буллинг, смех многих над одним, может быть смертельно опасен. От буллинга некоторые кончают с собой. Так что не должно быть никаких «разберутся сами» в детских и подростковых коллективах и никакой толерантности к травле и насмешкам в офисах, даже если жертва сама ржет над собой. А что ей еще остается делать? Так хоть чувствуешь себя получше. Юмор крайне контекстозависим. Шутки, как и другие виды агрессии, работают только в горизонтальных сообществах. В семьях, где никто друг друга не обижает, есть добрая ирония и ласковые прозвища, немыслимые в других контекстах. Все знают, как приобретает остроту секс, когда партнеры используют бранные слова. Но для этого они должны чувствовать себя абсолютно безопасно. Мы должны быть уверены, что наша драка шуточная, что никто никого всерьез не заденет и не поранит. Чем мягче контекст, тем острее юмор. Вот истинно парадокс. В сессиях я иногда использую брутальные шутки. «Сейчас у вас заплыв в говне. Никому не нравится плавать в говне», — говорю я в сессии. Клиент с облегчением смеется. Да, именно это и происходит у него на работе. Заплыв в говне, слава богу, кто-то сформулировал, валидировал его чувства. «Ура! Мне не нужно изображать радость и улыбку, но можно рассмеяться понимающе». Мы всю жизнь думали, это оргазм, а оказалась бронхиальная астма. Грубо, но точно. Клиент полагал, что он отличный менеджер, который не усыпен в своем рвении, но вдруг осознал, что не спать его заставляют повышенная тревога и гиперконтроль. У дракона есть физиология. Он жрет, израгает пламя, и он обесценивает. Это как испражнение. А тут и вы с лопатой убирать за драконом. Вам за это и платят. Действительно, вот почему клиент терпит от начальника столько обесценивания. Его на это и наняли. Дракон сам за собой убирать не может. Нужен человек, чтобы разгребать. Брутальные шутки распространены у людей всех профессий, и есть много оттенков. Юмор висельника, юмор осенизатора, черный юмор джентльменов, циничный юмор врачей и трейдеров. Это заземление, фильтр на неискренность, безошибочное чутье на лицемерие. Брутальность придает энергии, потому что она — прикосновение к земле, к здоровой правде жизни. Как коуч я наблюдаю в том числе и горизонтальные сообщества, где люди могут шутить друг над другом, где юмор — стиль жизни. Эти сообщества абсолютно всегда построены на бережном обращении друг с другом, на презумпции абсолютного уважения к человеку. Здесь юмор выполняет именно ту роль, для которой он и предназначен. Это канал цивилизованного, дозированного выражения агрессии, ее перераспределения, отчасти сброса напряжения, отчасти, наоборот, энергетизации. Юмор и бодрит, и успокаивает. А значит, он гармонизирует. Юмор зависим. Он, как и любая агрессия, может вредить атмосфере в сообществе, а может ее гармонизировать. Как использовать юмор в разных ситуациях? Говоря на языке юмора, мы можем достигать множества разных целей. Это и снятие излишнего пафоса, трагичности восприятия ситуации, и противотревожное средство, поддержка, добавка яркости и остроты. Хорошо, когда мы можем быть острыми и бережными одновременно. Возможность говорить на языке юмора возникает не с каждым, но если эта цель достигнута, можно сказать, что и все остальные у вас в кармане. Добиваясь невербального разрешения на юмор, вы вынимаете из кармана свою агрессию, и никто ее больше не боится. Юмор нужен нам и для того, чтобы разговаривать было нескучно, чтобы возникали общие интересы. Удачно найденную шутку хочется разделить. И вот уже есть частичное согласие собеседника. Вы как бы становитесь совместными режиссерами процесса. Хорошая шутка привлекает внимание, высвечивает, дает акцент, создает фокус неожиданного восприятия. Шутка, не попадающая в контекст, выпущенная ракета, которая может упасть в неудачное место. Очень плохая шутка взрывается прямо у вас в руках и получается сон, пропадающий перед всем классом штаны. Я часто использую юмористические провокации в сессиях но только если чувствую, что это нравится клиенту. Иногда это могут быть очень рискованные метафоры, но они допустимы, если клиент готов их разделить. Например, клиентку в группе я постоянно называл именем одного из мелких диктаторов современности. Потом она писала отзыв и подписала его именем этого мелкого диктатора. Пропорция «это меня задевает» и «это мне льстит» была найдена удачно. Она признала, что образ точный. Юмор можно использовать как фон для создания общей, более легкой атмосферы, в которой каждый может настроиться на то, чтобы быть гибким. Когда все вместе сидят и серьезно обсуждают сложные вещи, кто-то должен взять на себя смелость разрядить обстановку. Это как подставить кресло, принести плед, заварить чай. Обычно можно начать с очень мягкого, легкого, светского юмора. Но продолжается все и такими шутками, над которыми все громко смеются. Неформальная лексика и шутливые выражения эмоций создают уют, объединяют людей. Тщательно следите за гранью индивидуальной чувствительности человека, к которому вы адресуетесь. Как увидеть эту грань? Ответ — контакт с невербальным. Собеседник затаивает дыхание или глубоко выдыхает, смеется напряженно, легко или хмурится, замалчивает то, что хотел сказать, придирается к несущественным деталям. С чуткими, ранимыми людьми шутка может быть скрытым комплиментом. Вам только кажется, что ваша очередь мыть посуду. Вам всегда так кажется. Упрямого всезнайку шутка может вывести из привычки, избыточной инерции, колеи, заставить увидеть что-то на другой дистанции, в иной оптике, с другими красками. Скучного человека можно веселить и развлекать, И таким образом выходите из парадигмы унылого перфекционизма, с которым скучно, поверьте, не только вам, но и ему самому. А когда вы шутите с активным, агрессивным собеседником, вы показываете ему, что вы почти такой же яркий, как он сам, да вдобавок и его яркость способна оценить. Вы свой, вы его не боитесь, с вами не скучно, и вам нечего скрывать. С кем, напротив, лучше не шутить или шутить дозированно? или ждать долго и начинать шутить очень и очень постепенно с людьми, которые всех подозревают. Намеки могут сводить их с ума. Потом вы никогда не знаете, где рванет. Сначала полное доверие, потом мягкий-мягкий юмор, а лучше, если он начнет шутить сам. Таким нужно очень много безопасности. Если шутка не зашла, стоит срочно извиниться и показать, что вы, так сказать, безоружны с собеседником, у которого есть кнопка привычной обиды, и вы это знаете. Шутить можно, но тщательно блюсти контекст. И бережно, крайне осторожно. С чопорными. Они не любят все странное. Проверенные анекдоты, легкая ирония в чужой адрес, максимум поговорка или устоявшиеся в языке метафоры. Есть люди, которые не только не шутят, но вроде бы даже не воспринимают юмор. Однако найти ключ к их юмору и снять напряжение можно почти всегда. Вдруг выясняется, что сверхсерьезный, скучный человек в костюме тоже умеет смеяться. Поверьте, он будет вам за это очень благодарен. Когда есть с кем посмеяться, этот человек становится особенно дорогим. С отчаявшимися. Только когда отчаяние станет менее острым. В этом случае вы можете использовать поддерживающий юмор. Вместо того, чтобы бодрить и пытаться накачать оптимизмом, можно незаметно рассмешить человека, поддержать его шутливым комплиментом. Точно так же можно использовать юмор и в ситуации повышенной тревоги. Юмор расслабляет и вскрывает абсурд повышенной серьезности. Мне нравится пример из Нэнси МакВильямс, американского психоаналитика, которая спросила у клиента… Правда ли, что Боженька готов угробить заодно с ним 250 пассажиров самолета, в котором он летит, чтобы наказать его за грехи? А что, если агрессию в виде шуток применяют к вам? Ответ не так-то прост. С одной стороны, не хочется быть человеком, с которым нельзя шутить. С другой, можно пропустить важный укол или удар, показать агрессору, что с вами так можно, да еще и быстро отличить одно от другого. Главный критерий. Если шутка с первого взгляда вам не нравится, и вы с шутящим в близких отношениях, лучше всего эту шутку сразу распаковать и спокойно оценить. Не обижаться, не колоть в ответ, но дать понять, что шутка не слишком веселая. Например, «Я не обиделся, но давай сейчас так не шутить». Можно и рассердиться, если понимаешь, что вас на самом деле хотели уколоть. Это допустимо и в рабочих отношениях если шутка вам не нравится но при этом шутит человек вам не близкий и вы не можете сразу однозначно оценить направлена ли она против вас идеально в ответ отшутиться это идеальный ответ на агрессию смехом но только если речь не идет о ситуациях связанных с близкими отношениями в них отшучиваться стоит не всегда Некоторые предпочитают просто глотать шутки, например, смеяться вместе с шутником или просто молчать в ответ. Но когда вы что-то глотаете, стоит заранее оценить, сможете ли вы это переварить. Если не сможете, лучше в любом случае шутку отбить. Иначе будет копиться обида, а агрессия слеживаться и каменеть, что ей никогда не на пользу. Для рабочих и семейных ситуаций есть промежуточная форма реакции. Отвечать сквозь шутку — на ту долю серьезного смысла, который она в себе несет. То есть вы просто отвечаете на высказанный вам упрек, претензию или укол, не обращая внимания на его форму. Таким образом, вы показываете, что контролируете ситуацию, а значит, не пропускаете удар, но не наносите и ответный. Просто выбираете не участвовать в маленьком обмене агрессивными выпадами. Уметь шутить и отвечать на шутки значит видеть множество возможных оттенков юмора, от мягкого и утешающего до острого и по-настоящему злого, и от светски комфортного до провоцирующего меняться. Сотня лиц, тысяча поз. Карикатура как образ жизни. Если бы у меня была своя школа, вернее, детский сад для взрослых, мечтаю открыть, то наряду с клоуном и театральным режиссером я бы обязательно пригласил художника, который бы заражал людей своей любовью к рисованию шаржей. Я специально не говорю «учил», потому что все мы это уже умеем, даже если считаем, что не умеем рисовать. Человечек, геометрическая фигура, чертик, просто клякса — это уже готовый шарж. Если придать ему хоть немного индивидуализации, даже фантастической, вот уже и получится тот, кого вы сегодня хотите сами для себя высмеять. Заведите маленький блокнот и рисуйте тех, на кого злитесь, кому хотите отомстить, о ком не можете забыть, кто вас задел, кому вы завидуете. И тех, кто злится на вас, кто вас пилит, душит, колет, подозревает. Рисуйте лица, рисуйте позы. Как насчет семи ликов вашего начальника или тещи в десяти разных позах и ситуациях? Карикатура полезна по множеству причин. Некоторые я даже не берусь перечислить до конца. Вот основные. Рисунок маленький, я большой. Любой дракон, вот он, тут, у меня на ладони. И уже немного меньше неконтролируемой злобы, меньше страха. Чувства размяты, стали более гибкими. Когда смешно, то намного легче. Чем больше человек, которого вы шаржируете, тем меньше вы можете его нарисовать. В виде комара, в виде микроба, в смешном положении, и можно не бояться, никто этого не увидит. Подмечать особенности и гротескно преувеличивать их значит давать выход своей эмоции. А еще позволяет увидеть, выпукло и ярко, основные черты характера, нередкие мотивации и потребности. Лучше понять, меньше злиться или нащупать кнопку, как лучше обращаться. Повышается проницательность, умение читать характеры. Вы коллекционируете типажи. Вот они все, у меня тут. Кажется, в каждой книжке я пишу о моем клиенте, которому я посоветовал рассматривать шефа и его заместителей, как аквариумных рыб. Это, кстати, не хуже блокнота. Каждого он назвал соответствующим именем, а знал об этом только он. Можно пойти дальше и рисовать комиксы с участием ваших персонажиков. Треугольник, квадрат, кружок. Собрались на совещание. Что было дальше? Кто кого колол? Кто кого попытался сплющить, а то и выкинуть из окна. А может, кружок стал надуваться и лопнул? Комикс позволяет придумать фантастическую развязку, вплоть до мести обидчику, если надо, или лучше понять существующие сюжеты. Рисуя комикс, вы предлагаете живую визуальную историю, которая может быть очень смешной или местами забавной, а может быть даже страшной, но главное, она яркая и наглядная. Гротеск здесь не так важен, как возможность образно ухватить происходящее. Если вы не склонны к играм с визуальными образами или вам не хочется именно рисовать, можно фантазировать и вербально. Я часто предлагаю моим клиентам примерно такое упражнение. Назовите трех-четырех людей, с которыми вам по разным причинам трудно разговаривать. Вы раздражаетесь, невыносимо скучаете, впадаете в другие нежелательные для себя состояния. Придумайте каждому из них прозвище. Не слишком злое, но забавное. Для каждого из упомянутых людей придумайте и запишите ситуацию, в которой ваша встреча с этим малоприятным человеком все-таки стала бы для вас источником положительных эмоций. Например, я увидел, что она не может откопать свою машину и предложил свою помощь. Мы трудились вместе, а потом она меня поблагодарила и уехала. Вы можете вспоминать эти прозвища и ситуации в тот момент, когда разговор с этим человеком или воспоминания о нем вводит вас в нежелательное состояние. И мысли, и разговор станут заметно проще. Прозвища позволяют путем иронии снизить накал страстей. Воображаемые ситуации, в которых мы получаем положительные эмоции от общения, помогают не зацикливаться на реальном отношении к человеку. Всем известен противоположный совет. Если хочется не влюбляться в человека, представьте, как он-она сидит на горшке. Если влюбленность не проходит и от этого, смело делайте предложение. Комиксы, шаржи, карикатуры и гротески позволяют дополнить реальность. Посмотреть с высоты на конфликтные ситуации, лучше понять всех участников, выпустить пар, стать наблюдательнее и проницательнее, собрать коллекцию типажей и характеров. Играйте и ваша агрессия станет более гибкой и вариативной, а значит, вы сможете использовать ее тысячей разных способов.